Начальник следственного отдела, его полномочия и взаимоотношения со следователем при производстве по делу. Начальник следственного отдела это начальник Следственного комитета управления службы отдела, отделение. группы прокуратуры, органов внутренних дел, органов Федеральной службы безопасности, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также его заместители, действующие в пределах своей компетенции. Начальник следственного отдела уполномочен. Первое. Продлять срок проверки заявления сообщения о преступлении до 10 суток. Второе. Поручать производство предварительного следствия следователю следователям, в том числе давать поручение о возбуждении в случае получения на то согласия прокурора. уголовного дела и производстве предварительного следствия, приступить к предварительному следствию по уголовному делу, по которому органам дознания в соответствии со статьей 157 УПК производятся неотложные следственные действия. Третье. Изымать уголовное дело у следователя и передавать его другому следователю с обязательным указанием оснований такой передачи. Создавать следственную группу, изменять ее состав. Четвертое. Проверять уголовные дела, материалы проверки заявления, сообщения о преступлении и материалы по исполнению поручений. поступивших из других органов предварительного следствия. 5. Давать следователю указания о направлении расследования, производстве отдельных следственных действий, привлечении лица в качестве обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого, Меры пресечения. О квалификации преступления и об объеме обвинения. Шестое. Отменять необоснованные постановления следователя о приостановлении предварительного следствия. Седьмое. Вносить прокурору Ходатайство об отмене иных незаконных или необоснованных постановлений следователя. Начальник следственного отдела указание по уголовному делу должен давать в письменном виде. Такие указания обязательны для исполнения следователем, но могут быть обжалованы им прокурору. Обжалование указаний не приостанавливает их исполнение, за исключением случаев, когда указания касаются 14 видов решений, действий следователя. Изъятие уголовного дела и передачи его другому следователю. Привлечение лица в качестве обвиняемого. Квалификации преступления. Объема обвинения. избрание меры пресечения, продление срока содержания под стражей, помещение подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинский или психиатрический стационар для производства соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы. Производство личного обыска за исключением случаев, предусмотренных статьей 93 УПК, контроля и записи телефонных и иных переговоров, наложение ареста на корреспонденцию, осмотра и выемки ее в учреждениях связи, наложение ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях. Производство осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц. Производство обыска и или выемки в жилище. Производство выемки предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях. При этом следователь вправе представить прокурору и в суд письменные возражения на указание начальника следственного отдела. Начальник следственного отдела, кроме того, может возбудить уголовное дело в порядке, установленном УПК. принять уголовное дело к своему производству и сам произвести предварительное следствие в полном объеме, обладая при этом полномочиями следователя и или руководителя следственной группы.